Это случилось, когда мне было 10. Обычно я каждое утро проводила в городе, но тут родители затеяли продолжительный ремонт и отправили меня к бабушке в деревню. Первый раз на целое лето. До этого я к ней приезжала только на праздники, никого в деревне не знала. К слову, деревня не так далеко от города, не глушь, домов много. Люди своё хозяйство вели, но один магазин на деревню всё-таки был. Но так как я была девчонка домашняя, мне всё казалось каким-то диким и отсталым. И местные мне казались такими же. Так как никаких развлечений и благ цивилизации в деревне не было, мне пришлось подружиться с компанией местных ребят. Их было четверо, все примерно мои ровесники. Разговаривать с ними было особо не о чем, и развлечения у них были свои, деревенские. Но либо с ними, Либо смотреть, как бабушка в огороде работает. Мне на делать ничего не давала, да и сама я желания не выказывала. Или слушать доподобное советское радио. В череде их развлечений, помимо купания на речке, лазанья по холмам с соврагами и воровства соседских кислых яблок, были страшные истории, преимущественно про чёрного человека. Так они его называли. Сейчас я с трудом вспомню, что именно они мне о нём рассказывали. Помню только, что было очень страшно. Страх свой я старалась не показывать. Мне казалось, что они меня, городскую, нарочно этим пугают. И что никакого черного человека до моего приезда и в помине не было. Единственное, что я смогла вспомнить из рассказов о черном человеке, это слова одной из деревенских девчонок о том, что больше всего он любит кусать за уши и топить. Вообще не понимаю, как я тогда могла продолжать общаться с ними после всех этих ужасов. Но тем не менее общалась. Пусть и побаивалась их и их жутких рассказов. Боялась вечером не то, что из дома выйти, даже в окно посмотреть, до того они меня запугали. И бабушкина ночь глядя никуда ходить не давала. Мои подозрительность и паранойя достигли своего апогея, когда мои новые знакомые позвали меня погулять в лес. Нет, не собирать что-нибудь, а именно погулять. Я по глупости согласилась. Поначалу ведь всё было в порядке. Неприятное сосущее чувство страха возникло только когда я заметила, что мои друзья как-то уж очень торопятся. Я еле-еле поспевала за ними, но даже не подумала попросить, чтобы сбавили темп. Я не хотела, чтобы они знали, что я заметила их торопливый шаг. Я поняла, что почему-то боюсь их. Еще больше я испугалась, когда заметила, что болтливые до этого деревенские ребята стали слишком молчаливыми. Во взглядах читалось какое-то напряжение. И даже предвкушение, что ли. Больше всего на свете мне тогда хотелось перестать замечать. Я уж было думал обижать оттуда, но их было много. Все быстрее и ловчее меня, домашней городской девчонки. И я шла за ними. Шла, пока не увидела за рядами деревьев опушку. Но не в ней было дело. Дело было в маленьком деревенском домике, стоящем на ней. Я не сразу поняла, что это домик, потому что он был весь черный. Черный от копоти. Он когда-то горел. И тут один из ребят развернулся ко мне и стал звать в тот дом. Он, мол, заброшен давно. У нас там шалаш и все такое. Будет весело. Но я почему-то знала, что весело мне не будет. Остальные развернулись тоже. Сейчас я видела в них то, чего раньше не замечала, то, чего в них раньше и не было. Эти странные выжидающие взгляды, суетливое нетерпение. Мне очень захотелось домой. Я была уже полна решимости совершить героический побег, но парень, который меня позвал, стоял слишком близко ко мне. так что мне нужна была хитрость. Я улыбнулась ему самой естественной улыбкой, на которую только была способна. Сказала ему идти вперед и поторопилась, и притворилась, будто мне нужно достать камешек из сандалий. Глупый. Как только он отошел к своим друзьям, я резко сорвалась с места и припустила так, как никогда в жизни. Один из мальчишек быстро побежал за мной, но тут его остановил другой. Да стой ты, далеко не убежит. Мне это не понравилось. Меня напугали его слова. Плюсом ко всему, я поняла, что совершенно не знаю дороги. Еле-еле ориентируясь по каким-то сломанным веткам и балкам, я продолжала бежать. Судя по звукам, за мной никто не бежал, но сама я бежала, пока не выбилась из сил. В груди нестерпимо кололо. Чуть осмелев, я решила пройти немного пешком, но старалась идти очень тихо. Вдруг буквально через пару метров справа от себя я увидела сидящего на пне человека. Человека ли? Тогда мне казалось, что да. Он был одет в драный серый ватник с жёлтыми грязными разводами. Волосы были седые, чуть ниже затылка. Мне подумалось, что это какой-то дедушка, может, лесничий. Я была ужасно этим обрадована. Вот он, взрослый человек, который защитит меня от жутких деревенских детей и горелого дома. Человек сидел неподвижно, спиной ко мне. Видно было только движение рук вверх-вниз, будто он точил что-то. Звук был соответствующий. Я не представляла, что сказать, с чего начать, как объяснить, от чего я обижала. Сама не знаю, почему я спросила. А что вы делаете? Человек не оборачиваясь произнёс: "Сижу". И тут мне снова стало страшно. Ещё страшнее, чем прежде. Меня испугал голос. Он был не мужской, больше похож на голос женщины лет 50, но хриплый и сипящий. Выражение было ехидным, и слово он это будто не произнёс, а просвестил горлом. Звучит глупо и странно, но это трудно описать. На слух было именно так. В голове промелькнуло, что дедушки-лесники так говорить не могут. и я вновь бросилась бежать. Ни разу в жизни я больше не винилась себя за трусость, потому что тогда моя трусость спасла мне жизнь. Я поняла это потому, что я обернулась на бегу. То, что было позади меня, определенно не было человеком. Оно было сухим костлявым, но будто бы сильным, с непривычными пропорциями. Лицо было человеческим, но очень грязным и перемазанным чем-то черным. Грязь залегала в глубоких морщинах на лбу и под глазами. Один глаз был просто огромным, но заплывшим. Второго не было вообще. Вместо губ висели рваные края кожи. А нос был сильно раскурочен, как если бы его скрутили спиралью. Вот что я разглядела за ту короткую секунду. Оно будто бы упало, увидев мое лицо». И я на мгновение обрадовалась, что преследованию конец. Но это было не так. Оно встало на четвереньки и продолжало бег. Вид этого существа пробудил второе дыхание. У меня началась паника. Я не чувствовала своего тела. Больше всего я боялась не найти дорогу в деревню и навсегда остаться в этом лесу. Чудовище бежало чуть позади меня и чуть правее. Не знаю, как я ещё сохранила способность думать. Но мне казалось, будто оно нарочно отводит меня от нужной дороги. Хочет, чтобы я заблудилась. Но бежать прямо к он на него было ещё хуже. Я совсем отчаивалась, но старалась не плакать, чтобы не потерять видимость. Вдруг я услышала лай собаки, судя по всему, очень большой. Пробежав ещё немного, я увидела её сквозь деревья. Это была громадная псина. Она заливалась громким лаем и глядела куда-то правее меня. Опьяненная чувством мнимой безопасности, я тоже посмотрела направо. Там никого не было. Но я все равно продолжала бежать, лишь бы выбраться из этого проклятого леса. Поравнявшись с собакой, я увидела, что рядом с ней стоит человек. На этот раз действительно человек. Обычный дедушка. Он спросил меня, что случилось и не нужно ли мне помочь. Он спросил меня, что случилось и не нужно ли мне помочь. Но я уже никому не доверяла, а только бежала туда, где, как мне казалось, была деревня. Только выбежав наконец из леса, я дала волю слезам. Я громко рыдала, слёзы катились по лицу. Прохожие пытались остановить меня, спрашивали, что случилось, но я всё бежала и бежала до самого дома. Придя домой, я уселась в угол за стол на кухне и рыдала, наверное, до вечера. А бабушка все не могла допроситься, что же со мной произошло. Она спрашивала про маньяков, насильников, беглых зэков, а я все рыдала. Когда она спросила, где мои друзья, я зарыдала еще громче. На следующий день я со слезами упросила родителей забрать меня обратно домой. В этот же вечер за мной приехал папа. Я и бабушку с собой просила забрать, боялась за нее. Да только она, конечно же, не согласилась. Всю дорогу до дома я думала о том, что со мной случилось в этом лесу. То, что я для себя открыла, мне не понравилось. Тогда, в лесу, я увидела черного человека. Как и сказал деревенский парень, не смогла далеко убежать. Может быть, они отдают ему других детей, не местных, которых не жалко. Сколько таких детей они уже увели? Я ни от кого не слышал ни о никаких пропажах. Может, они это все деревни в тайне держат? А как же тогда моя бабушка? Но они ведь и сами обычные дяди, никакие не монстры. Может, он их шантажирует? Тогда почему они так предвкушали мою поимку? Позже я сказала, что на меня в лесу напала собака. Больше ничего говорить не стала и не вспоминала об этом случае долгое время. Только в лес больше не ходила ни разу за эти годы. ни в деревне тоже не ездила. У бабушки про это дом спросить боялась. А теперь, когда уже не боюсь, стало поздно. Только сейчас решила поделиться этим. Пусть хоть кто-нибудь об этом узнает. Сейчас я не думаю, что взрослые знали о том, что происходит в лесу. И после я никогда не слышала о пропавших тетях в той деревне. Вот сейчас напишу об этом и больше никогда не буду вспоминать. Просто хочу сказать вам, что в лесу есть чего бояться, и в заброшенных сгоревших домах тоже. Не пытайтесь доказать кому-то свою смелость. Доверяйте своим предчувствиям. Мало ли что может случиться с вами в лесу.